Напротив бараков застыла сцепка, два трактора на гусеничном ходу друг за другом и три прожавевших в потеках мазута цистерны. Возле сцепки суетились монахи, которыми руководил жрец Руд. Ближе к подножью холма стоял ревя мотором тефтонец, из-под задних колес летели комья глины. Чуть в стороне от него спешились башмачники,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 Топливный поселок бы так не бросили. Наверняка кто-то остался. Если и остался, то вреда нам не принесет. Затаится, переждет, сказал Гест. Да и мы не воевать сюда пришли. Глотните, владыка. Стот откупорил флягу и протянул Гесту. Мне бы раны ваши посмотреть. Потом. Тот отпил, вернул флягу.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 Сказал Гест, когда ворон, замахав крыльями у самой земли, опустился на плечо жреца. «Может, радиосвязь не работает», — предположил Петр. «Перед грозой такое случается». «Может, и так», — Гест кивнул и повернулся к нему. «А что до боевых отрядов топливных? Как бы в Москве они войну не начали».